Часть вторая. На войне, как на войне. Ситуацию мало уметь использовать. Ее надо уметь создавать. Уинстон Черчилль. Глава четвертая. Подстава. Не обманули. Голова болит. Как же она болит? У меня еще никогда так не болело. А я-то думал, что был экспертом по боли. Ерунда. Вот это была боль как будто на меня надели из разраскаленного железа. Давид, Горит! Жжет! Стон!» «Кто это стонал? Я? Я! Как же мне погано!» И такое ощущение, что рецепиент накануне немного и плодотворно пил. Во рту словно эскадрон гусар ночевал. «Мама дорогая! Обстановка... Купе вагона. Первая половина... Нет, сороковые роковые...» Форма командира Красной Армии без погон. На мне белье. Нательная рубаха и кальсоны. Значит, попал в нужную эпоху. Мне говорили, что разброс, может быть, пару дней. Не обманули. А вот по личности, в которую меня подселили, никакой гарантии не было. Система подкидывает несколько вариантов. Но в кого из доброго полтора десятка личностей совершается перенос, никто точно понять не может. Дверь купе осторожно приоткрывается. Товарищ Камбрик, вам плохо? Примечание 1. В Красной армии должность командира бригады. Потом звание, которое соответствовало званию генерал-майор. В начале 1941 года происходит переход на новое звание, но перед этим проходила аттестация военных. В основном Камбриге переаттестовывались генерал-майоров, некоторые полковников. Были и такие, кто не успел пройти аттестацию и встретил Великую Отечественную в звании комбрига. «Адъютант? Ординарец?» «А, неважно. Сейчас неважно. Делаю неопределенный жест рукой. Удивительно, что рука слушается. Комбриг?» «Это где-то генерал-майор. По краю от полковника до генерал-лейтенанта. Командир отдельной бригады дивизии, иногда и корпуса. Воды?» нет. Чаю три стакана сладкого, уточняю, вспоминая инструктаж. После переноса необходима глюкоза для мозга и много воды. Оптимальный апельсиновый сок, свежевыжатый. Но где его взять? Так что чай, он в зимнее время даже предпочтительнее будет. Точно, наш медик подчеркивал, что сок это только для жаркого времени. Для зимы чай и сахару не жалеть. Сейчас сладенького попью, а потом начнет приходить информация из моего нового тела. Значит, у комбрига, так это командир как минимум бригады, а по тем временам от дивизии до корпуса могло перепасть. И все-таки кто я и где я? Нет, кто я, я знаю. А имею в виду, кто он, который теперь я. Смотрю в небольшое зеркальце. Ничего вроде не старое еще. Черты лица волевые, даже приятные. Волосы гладко причесанные, пробор слева, небольшие залысины, даже чуток седина мазнула по волосам. Неписанный красавец, но ничего себе, физически развит хорошо. Тугие мышцы ощущаются под рубахой, как канаты. О, чай! Сейчас нахлебаюсь горяченького и начну вспоминать. О, руки работают, махи махают, ноги сгибаются, могу и присесть. Наверное, у меня был совершенно идиотский вид, когда ординарис принес три стакана чая. На подносе было еще несколько сушек, которые, скорее всего, мой реципиент обожал. Поднявшись, стал пить обжигающий чай из стакана с латунным подстаканником, размешивая сахар ложечкой. На сушки обратил внимание только после второго стакана. «Какое счастье! Самому! Размешать сахар в стакане!» самому пить горячий чай, пусть обжигаясь, пусть. Но ведь это все делаю сам, без посторонней помощи и без усилий. Это было торжество. Как захотелось крикнуть, как паршивеньком выдавили в самом конце. «Шампанского!» И тут случился облом. Так круто меня еще не подставляли. «Суки! Блядь! Пидары!» Стала поступать информация из реципиента. Итак, я меня вселили в Б... я теперь Виноградов Алексей Иванович Камбрик. Мне сорок лет, командир сорок четвертой стрелковой дивизии и жить не осталось около месяца, потому что двигается дивизия на финскую. Примечание один, где ее разобьют на Радской дороге. Примечание два. Примечание 1. Правильное название – советско-финляндская война 1939-1940 года. Некоторые историки считают ее одним из эпизодов Второй мировой войны. Мы же рассматриваем ее как отдельный локальный конфликт накануне Великой Отечественной войны с фашистской Германией. Примечание 2. Дорога между пограничным поселением Раате и Оулу, портовым городком у Батнического залива. — А меня вместе с комиссаром дивизии и ее начальником штаба расстреляют перед строем 11 января 1940 года, — подсказала услужливо раздраконенная мозгодралами память. — Вот оно, натуральное попадалово! От ярости и от всего, что на меня нахлынуло, непроизвольно сжались кулаки и жахнули по столику, да так, что стаканы слетели на пол. Заглянул испуганный ординарец. — Убери тот, я покурю. Голос звучит хрипловато и очень зло. Вот. Рецепиент курил. Курил часто. Пользовался сигаретным перекуром, чтобы что-то обдумать. Как он говорил, обмозговать. Ага, ага. Выйдя в тамбор, а ножки-то слушаются. Затянулся крепким табачком. Что это я курю? Беломорканал. Ух ты. В это время папиросы из престижных. Как по мнению, разбираюсь. Но самосад, по отзывам крепче будет, забористее, а рука-то болит, не хватало еще перелома или трещины, какую заработать. Боль неожиданно помогла собраться. Курение чуток прояснило мысли, но не нравится оно мне, надо завязывать. Столько лет не курил, ну и не буду, а то от рака загнусь. Хотя от пули расстрельной команды загнуться намного вероятнее. Почему меня закинули сюда, именно в этого человека? Почему не в Сталина или Берию? Тут интересный феномен. Он называется волевым порогом. У большинства людей на вершине власти или около нее воля как психологический феномен более чем развита. Типа «вижу цель, не замечаю препятствий». Подавить волю такого реципиента и подсадить ему сознание донора теоретически возможно. А на практике, увы... Вероятнее всего, донора выкинут за несколько секунд в никуда. Худший вариант — с телом реципиента случится удар, инсульт или инфаркт, может быть, еще какое-то расстройство психики и даже летальный исход. Если взять волю обычного человека за единицу, в такой объект подселить донора вполне науки по плечу. Тут чем меньше, тем лучше. У военных по-разному. Вот у товарища Жукова примечание «Один». Волевой порог ого-го какой, зашкаливает. За восьмерку попринятой у нас в векторе десятибальной шкале. А вот у моего камбрига, видимо, с порогом все было на уровне обычного обывателя или даже ниже. От половины единицы до полутора. Вполне нашей аппаратуре по зубам. Из-за этого так. Собраться, барабашка, тебя заводай, собраться! Примечание один. Жуков Георгий Константинович, прославленный советский полководец, маршал Победы. В те времена еще только генерал армии, командующий киевским особым военным округом. Выдающийся военачальник, предельно жестко руководивший войсками. Вершина его полководческого мастерства — битва за Москву и взятие из высот. Я курил и крыл матом. Себя, согласившегося на эту авантюру, Сволочи, ученых, меня подставивших под расстрел. Эту войну, которая нах, никому не нужна была. Примечание один. Примечание один. В принципе, финны приняли ультиматум СССР. Можно было войну не начинать, но, скорее всего, хотели устроить армии проверку. Получилось, как всегда. В общем, высказался, но в мыслях. А вот когда перекурил, тогда и возник главный вопрос. Что делать? В голове стали крутиться мысли, обрывочные и слишком уж залетные. Две из них сумел поймать и собрать воедино. Конструкт получился такой себе. Но от чего-то надо было отталкиваться.